Джейсон, за окном бушевала природа. В доме такое умиротворение, хоть садись в позу лотоса и лови дзен. Мы весь день прятались от Нинасти в своей любви, не уставая от поцелуев и разговоров, хотя постоянный свист ветра уже стал надоедать. Как прилипчивый ребенок, что целый день лезет с вопросами. К разговорам о мистере Леблане мы не возвращались, хотя с благодарным аппетитом подъедали все, что он нам передал. Через столько лет, пока он играл на моих нервах, как на гитаре, я, наконец, получил ответ. За что старик так меня не взлюбил? Торческий маразм или взбалмошный характер оказались ни при чем. Зато я еще как при чем. Бен Леблан ни разу за все эти восемь лет, что я трудом и потом взбирался по карьерной лестнице, мне не вспоминался, но я его помнил. Хороший малый, с золотым ободком, на безымянном пальце и умными глазами. Он часто отходил от стола, чтобы поговорить с женой и посюсюкать с сыном. Он и правда позвонил мне за пятнадцать минут до презентации, Джиму, и попросил выступить вначале, но я поступил по-свински. Не потому, что так рвался получить работу, а потому, что просто забыл. Восемь лет ушло на то, чтобы вспомнить. Несмотря на то, что моей прямой вины во всем случившемся не было, ее острые зубы подгрызали душу. Это ж надо было купить именно тот дом, где жил парень, которого я, сам того не желая, подставил. Пути Господней, как говорится. Может, однажды я все-таки остыну и найду слова для извинений, и мы зароем топор войны где-нибудь на середине наших участков. Из-за бураном и с Эммой не смогли навестить маму, но она шла на поправку, и голос ее звучал бодрее. Раз уж она нашла в себе силы выпытывать про меня и Эмму, узнав от отца, что я не живу с ними, я остановился у нее. Значит, мама действительно выздоравливает. Наверняка уже по всем каналам связи между Кларками гуляет сплетни о наших отношениях. Но я взял право пятой поправки и отказался давать показания против самого себя. Дирк чуть не откусил мне голову прямо через трубку телефона. Не знаю ни одного человека, который бы смог вытягивать самую высокую ноту целых пятнадцать минут. А именно столько он поносил меня и обещал расправиться, как только я окажусь в его кабинете. Мы не могли даже входную дверь открыть, чтобы нас не засыпало снегом, не говоря уже о том, чтобы добираться до аэропорта или запускать железную птичку в воздух. Но Дирк мало что понимал в здравом смысле. В его понимании я должен был найти способ попасть домой до завтрашней деловой встречи, построить ракету, сдуть снежные облака или добираться пешком до Лос-Анджелеса. Вот если бы до смерти замерз, тогда другое дело. Отгул предоставлялся тем, кто вдруг отошел в мир иной. Остальные, извольте трудиться без поблажек». К ночному вою и стуку мы успели привыкнуть. В теплой постели под одеялом с Эммой было не страшно. Даже если бы на город напала Годзилла, или инопланетяне прилетели с нежданным визитом. Когда рядом тот, кто нужен, ты забываешь о страхах. Периодически я просыпался и смотрел на Эмму, мирно смотрящую в свои загадочные сны. Бывало, ее детский носик подрагивал, а губы причмокивали о чем-то вкусном. Все мое существование сводилось к этому моменту. Я мог бы глядеть на нее часами, но сам проваливался в любовное забвение сна. Пока в привычный рокот бури не вмешались посторонние звуки. Что-то царапало по дереву, потом стихало, но звук повторялся. Скрежет когтей о раму, о дверь, о все поверхности, которые окружали нашу спальню. Я мог бы принять этот адский звук за кошмар, если бы меня не разбудила встревоженная Эмма. — Джейсон, там что-то скребется! Она кричала шепотом и тычила пальцем в оконную раму. За задернутой шторы ничего невозможно разглядеть. Да мне и не очень-то хотелось столкнуться лицом к лицу с каким-нибудь монстром или диким зверем. — Тебе послышалось, — прохрипел я, откинувшись на подушку. Но не повторилось. Когти прошли по дереву, что-то зарычало дьяволом, зашипела гадюк и заморозила кровь в жилах. Или не послышалось. Я полностью очнулся ото сна и сел в кровати. Эмма зажгла ночник и укуталась в одеяло, как в непробиваемый доспех. Намек был послан весьма отчетливо, а разбираться с чудовищем снаружи предстояло мне. Прошлепав голыми пятками к подоконнику, я оглянулся на Эмму. так беззащитно сжавшуюся на огромной кровати и преисполнился смелости. Взялся за край шторы и досчитал до трех, хотя готовности увидеть вторженца в нашу частную жизнь так и не появилась. Наверняка там восседал прыткий енот, овладевший навыками паркура, или какая-нибудь птаха, продалпливающая клювом проход в сухое место. На счет три я резко дернул штору в сторону и чуть не завопил, как маленькая девочка. Два желтых глаза фары впились в меня с одним лишь желанием пробить стекло и ухватиться за горло. Существо зашипело змеей, вздыбилось, будто выросло в размерах. Свет полной луны, что монеты высыпалось на небосклон прямо с чего-то кошелька, подсвечивал темную шерсть нимбом. Сам дьявол в одной из своих личин три утра с просонья этот дикий зверь выглядел именно так. Но сзади раздался звонкий такой родной звук. Он по праву занимал первую строчку в моем списке любимых. Обогнав убаюкивающий шум воды и бесспорные хиты «Уан Репаблик» лучшей группы всех времен, Эмма не прекращала смеяться из своего укрытия. Ну, конечно, не ее ведь хотели съесть горящие глаза. Я даже вздрогнул, когда она очутилась рядом в одной моей широкой футболке. Слишком много волнений с пробуждением. Ну и чудовище, пролепетал я. Это всего лишь Мэйси. Когда страшный зверь обрел имя, я и правда разглядела в нем кошку мистера Леблана. Ее трехцветный окрас темнел на фоне белого света луны и белоснежного снега, что вырастал на несколько сантиметров каждый час. Надо запустить ее внутрь, решила Эмма. Она там наверняка закоченела бедняжка. Как же мистер Леблан обрадуется, что она цела и невредима. И что я чуть не умер от инфаркта. Брось, Джейсон, открывай окно и затащим ее внутрь. Кошка перестала ломиться в стекло и процарапывать тайный лаз через раму. Она смотрела на нас, как на два куска сочного бифштекса и поигрывала хвостом, как тигрица, готовящаяся к нападению. Но когда я повернул ручку и открыл окно, скрип спугнул звереныша. Она шикнула на нас и спрыгнула куда-то вниз. Мы одновременно выглянули, чтобы убедиться в мягком приземлении, но Мэйси копошилась в воронке и снега, пытаясь выбраться наверх. «Скорее надо помочь ей, пока она не утонула в этих сугробах!» Эмма уже рванула к лестнице, пока я устало воздыхал по крепкому сну и покою. «Эта кошка ни за что не утонет, ведь цель ее существования – докучать мне». и любыми способами портить жизнь. Если она и погрязнет в снежной пучине, то найдет способ вернуться с того света, чтобы закончить начатое. У кошек ведь семь жизней, и все семь она положит на то, чтобы свести меня с ума. Внизу уже вовсю полыхали светом лампочки, а Эмма забиралась в пуховик и просовывала голые ноги в свои меховые сапожки. «Не дури, Эмма!» «Ты туда не пойдешь!» – воспротивился я, слыша хлистание вьюги по окнам и крыше. «Но ее надо спасти! Надо так надо!» – принял я неизбежное и двинулся к вешалке с пальто. «Только займусь этим я, а ты будь здесь!» Я всерьез сомневался в такой уж необходимости спасать это чудище из лап метель. Рискую подхватить воспаление легких или потеряться в ледяных дюнах. Но после рассказа Эммы о мистере Леблане, его семье, умершей жене и одиночестве, я ощутил новое чувство, зарождающееся к этому человеку. Искреннюю жалость и сочувствие. И эта треклятая кошка – последнее, что осталось у старика в этом городе. И пусть она и мне остальные кресла или пометит аммиачным парфюмом мои любимые ботинки, ни одно живое существо не заслуживает холодной смерти в буране. Вооружившись телефоном, я включил фонарик и ушел в ночь, как храбрый герой. Меня провожал прямоугольник света, в котором осталась стоять Эмма. Ее беспокойный, но такой нежный взгляд согревал мою спину получше зимнего пальто. Я прохрустил вокруг крыльца к западной стороне дома, где исчезла Мэсси. Единственный фонарь занял свой пост слишком далеко, а луна не могла пробиться своим холодным светом через вуаль падающего снега. Так что. Лишь фонарик освещал мой путь. Добравшись до воронки, я заглянул в нее, но кошка куда-то запропастилась. На всякий случай я покопался в сугробе, чертыхаясь и причитая, как ворчливый старикан с артритом, которого вытолкали на мороз, в чем матерь дела. Голые ноги покалывало от холода до самых костей. Воздух тыкал в меня своими ножами, снег засыпался в ботинки -за и за шиворот. Ветер же распахивал полы пальто. и щекотал грудь. «Мэйси!» — позвал я. Словно она обязательно услышит и вернется. От воронки разбегались следы и ямы. Кошка пыталась с изяществом пройти по снежным наносам, но проваливалась и оставляла за собой целые колдобины. Я пошел по ее следам, бульдозером, и уходил все дальше и дальше от дома в поле. Вот ведь глупое создание! Полночи ломилась в окно, чтобы потом сбежать. Если найду ее живой, сам прикончу. В метрах ста от дома я наконец-то нашел беглянку. Она застыла на дереве, повиснув когтями на стволе. И смотрела на меня во все глаза. Я представлялся ей страшным чудищем точно так же, как она мне пять минут назад. Иди сюда, глупышка. Как можно более сладострастно позвал я, но она продолжала истуканом сидеть на дереве. Я хочу помочь тебе. Когда я приблизился и протянул руку, чтобы снять ее и унести в тепло, она снова вздыбила шерсть на загривке и зашипела. Вот уж кто помнил о нашей многолетней междоусобице и не желал сдаваться в плен. Не дури, Мэйси, слезай с этого чертова дерева. Я снова потянулся к кошке и схватил ее за загривок, но она стала царапаться и вырываться диким волком. Острые занозы ее когтей впились мне в руку. Я вскрикнул и выронил телефон куда-то в снег. Просто здорово! Второй телефон за месяц пропал без вести в сугробах. Кое-как, совладав со зверем, я прижал ее к груди и обеими руками стал поглаживать по макушке. Согревшись моими объятиями и нежностью, Мэси наконец успокоилась и смирно задышала около моего сердца. Я облегченно выдохнул и даже ощутил трепет от ее теплого тела и признательного урчания. Поняв, что я не желаю ей зла, кошка оставила попытки искусать меня до крови и отдалась в мои руки с полным смирением и доверием. Вот так ты, оказывается, не такое уж и чудовище, правда? А теперь давай отыщем мой телефон и свалим отсюда, пока нам не отморозило задницы. Я трижды обошел окрестности дерева, но телефона и след простыл. Вот ведь ирония. Обменял у метели кошку на мобильник, в котором хранилась вся моя жизнь. Плюнув на него, я поспешил обратно в дом, рассекая на носы, как ледокол. «Ты нашел ее!» – радостно воскликнула Эмма и затолкала носа внутрь, закрывая от бурана на все замки. Я распахнул пальто и выпустил животное на пол. Кошка шлепнулась на лапы, принюхалась к обстановке и, удостоверившись, что здесь безопасно, шмыгнула к любимому креслу, которое сполосовало когтями давным-давно. И почему всех тянет в это кресло? Дрова в камине давно остыли, но кое-какой жар все же исходил от очага. Кошку вполне устроили эти крохи тепла, и она, без зазрения совести, улеглась на подушках кресла, свернувшись в улитку. «Джейсон, ты такой молодец, что нашел ее! Хотя бы ради этого поцелуя стоило отморозить тебе все конечности». «Мистер Леблан очень обрадуется. Да...» Только я посеял свой телефон. «Опять?» – захохотала Эмма. «И все из-за этой адской кошки. Никакая она не адская. Ты посмотри на нее». Эмма опустилась на колени перед креслом и погладила гостю, отчего та замурлыкала и стала облизывать ее пальцы. Эмма ко всем умела найти подход. Одно слово, один взгляд, и все кругом околдовывались ею. «Даже этот монстр, что угробил мое кресло и телефон!» Я с осторожностью почесал Месси за ухом и получил свою порцию ней. «Но, может, она не так плоха. Утром надо отнести ее мистеру Леблану. Он наверняка весь распереживался. А пока давай накормим ее. Она столько дней где-то пропадала, наверняка голодная. После спасательной операции по вызволению ее с дерева я тоже». Разожги камин, а я принесу что-нибудь для ночного перекуса. Эмма наклонилась ко мне и поцеловала так нежно, что я еле устоял от онемения во всем теле. Спасибо, Джейсон. Как бы ты ни прикидывался, у тебя самое доброе сердце. Она первая, кто вообще разглядел сердце под моим не всегда сносным характером. Может, любовь ослепила ее. Но даже если так, больше всего мне хотелось, чтобы Эмма Никогда не прозрела.